В одной кровати некоторые корпорации, часть из которых и мне приятно это отметить, расположены здесь в вдалласе, разработали программы, обеспечивающие уход за детьми их служащих. но эти далеко в глядящие компании к сожалению, все еще в меньшинстве. Я бы хотел что то предпринять по этому поводу.